Глава 10. Дорога домой. Нет, но ну почему когда выдаётся минутка для нормального отдыха, какие-то идиоты всегда мешают? Злился Саш, занимая место в кабине штурмовика после объявления боевой тревоги. Целых 3 дня они с Ириسانной прекрасно проводили время в бывшей каюте капитана Респера. Нападение неизвестных судов прервало отдых. Варианты возможных действий кораблей при атаке противника и скины продумали ещё до выхода в рейс. Так что оставалось лишь выполнять предписания. Вариантов в наличии имелось несколько в зависимости от состава нападающих. Преимущество невидимости штурмовиков лучше всего реализовывать против самых опасных целей. Машины демонов устремились в группе больших кораблей нападавших. Защитное построение транспорта готовилось для отражения малых. Фрегаты неприятеля понадеялись на удаленность от конвоя, поэтому силовые щиты находились не на максимуме. Этот факт облегчил работу Саша и Ирисаны. Действовали они одновременно. Тяжелые торпеды, выпущенные с близкого расстояния, на мгновение погасили силовые щиты. А шесть средних по незащищенному корпусу много даже для фрегата. Волна огня накрыла ближайшую пару кораблей. Несмотря на прочность судов военно-пастройки, попадания нанесли слишком большие повреждения в виде боевые единицы и строя. На последний фрегат Демоны нападать не собирались. Да и нечем. Они использовали все торпеды для первых двух, а колупать защиту судна пушками штурмовика для достижения какого-то эффекта предстоит долго. В общем-то, это и не нужно. При составлении плана Искины учли моральную составляющую. Никакой пират после уничтожения основного состава эскадры продолжать бой не будет, что вскоре и подтвердилось. Третий корабль рванул подальше от собратьев, будто за ним гнали все силы ада. Нелогично поступили некоторые пилоты системных машин. Они оставили конвой и вернулись к своим подбитым носителям. Однако садиться им оказалось некуда. Самая уязвимая часть корпуса, взлётные палубы после удара торпед для приёма машин не годились. Похоже, сказался слабый уровень подготовки пилотов и отсутствие централизованного управления. Их-то и встретили штурмовики демонов. Учитывая мысленную связь, стрельба вела сразу по одной цели, как по тарелочке. Первый с четверённой выстрел гарантированно сносил силовой щит, а следовавший за ним удар второй машины не оставлял сопернику шансов. Прошло немного времени, когда выжившие пилоты поняли бесперспективность собственного присутствия возле повреждённых кораблей и умчались догонять целый фрегат. Конвою пришлось задержаться в системе. Остатки сдавшихся экипажи противника самостоятельно приводили суда в состояние, необходимое для транспортировки. Люди не хотели торчать кучу времени в неоселённой системе, ожидая, когда за ними прибудут спасатели. Мощности огромных транспортов при дополнительном расходе топлива с лихой хватит, чтобы утянуть в прыжок небольшой фрегат, прицепленный силовым полем. Главное, чтобы на судах существовали нормальные условия для жизни. Количество пленных значительно превышало возможности транспортов по перевозке пассажиров. Поэтому, несмотря на сильные повреждения, наёмникам пришлось восстановить основные системы жизнеобеспечения. Средние торпеды штурмовиков не добрались до реакторов, так что энергии хватало. Сильнее всего пострадали взлётные палубы, системные и маршевые двигатели. При транспортировке другими судами это не так важно. Капитаны сдавшихся кораблей передали коды ключей скинов транспортникам, так что вернуть управление у них не получится. Без поддержки умных машин фрегаты превращались в большую тюрьму. Наемники без возражений согласились на такой вариант. Ведь в другом случае РЭС пермог бросить их и случайно забыть, что в такой-то системе болтается парочка разгромленных фрегатов. И так далее, ж бог, а привидения знали бы, сколько бы времени им пришлось болтаться в пустоте. Приход конвоя на пограничную станцию произвёл фурор. Ещё никто из гражданских не приводил два пленных военных фрегата. По соглашению с Респером все лавры достались командиру наёмников Зари, а все денежки демонам. Именно её пилоты обеспечивали охрану и завалили два фрегата. Официально так оно и получалось. Саш с Ирисаной по-прежнему числились в рядах наемников под кличками «Красавчика и игрушки». Хотя контракт с Зарой у них не продлен, но из отряда они не выходили. Это пришлось сделать только теперь на станции. В наемной конторе Саш неожиданно для себя узнал о специальном рейтинге среди наемников, своеобразном списке наград. Несмотря на то, что они с Ирисаной новички, приятно оказаться сразу гораздо выше середины таблицы. Разобраться в отметках просто даже для ничего не понимающего дикова, которых встречалось достаточно много среди наёмников. За демонами числились два выхода с победой из безнадёжных положений и куча отметок о достижениях: два повреждённых фрегата, два пленных фрегата, почти три десятка сбитых системных машин. Количество рейтинговых баллов составляло внушительную сумму. Некоторые имели такую цифру после десятка лет работы, а многие не набирали никогда. Счёта парочки тоже пополнились. Торговцы на станции с радостью купили захваченные фрегаты за половину стоимости. Сильные повреждения присутствовали лишь по внешней обшивке. Замена двигателей и ремонт поверхности корпуса стоили гораздо меньше, чем пол корабля. За каждый трофей на счёта упало по паре миллионов кредитов. Капитанам конвоя причиталась лишь небольшая сумма за транспортировку, но те совсем не возражали. Они спокойно дошли до обжитых районов государства, и это их радовало сильнее денег. Да и за этот рейс они заработали на много больше, чем в спокойных перевозках по империи. Премия пограничной службы за пресечение пиратского нападения позволила оплатить восстановление боевого потенциала штурмовиков. Напавшие на конвой наемники в основном отделались потерей денег. Если говорить точнее, лишились их полностью. По поводу самих пиратов в большинстве государств галактики существовала весьма продуманная система. Основную ответственность несли руководители. Если главарь добровольно выдавал большую часть денег со счетов, наказание могли смягчить и отправить его в заброшенную колонию всего на пару-тройку лет. Все полученные средства шли в специальный фонд жертв, из которого оказывалась помощь пострадавшим или их родственникам. Рядовым исполнителям грозила лишь конфискация денег в тот же фонд, это в случае их наличия, или ссылка в армию для отработки суммы денежного штрафа. Зачастую наказание это затягивалось лет на 5, а то и больше. Штрафы начислялись не маленькие. За работорговлю или зверства по отношению к пленным пиратам грозили более серьёзные последствия. Таких ссылали в особые колонии с ограниченным доступом и с большим сроком пребывания. Смертность в тех местах отбывания наказания зачастую оказывалась лишь немного меньше прироста населения. За поставки еды работать на государство там заставляют и самых отмороженных представителей человеческого общества. Самостоятельно вырваться из тюрьмы удавалось единицам, а преследовали их потом все государства галактического содружества. ДНК хоть преступников заносился в специальные базы, а любое соприкосновение с цивилизацией грозило беглецам очередным арестом. Существование в нецивилизованных мирах или колониях мало чем отличалось от мест заключения, так что основная часть пиратов предпочитала придерживаться некоторых правил приличия, чтобы в случае пленения отделаться небольшими потерями. Сидеть на месте демоны не собирались. Союз с эскинами первых изменил планы и нужно возвращаться в герцогство. Пограничным силам очень пригодятся штурмовики производства ИИСа для сдерживания воинственных настроений ястреба в соседней республике. На пограничной станции имелась возможность переговорить с родственниками по инфосети. Этим и воспользовалась Ирисана. Никто пока не свяжет разговор неизвестной наемницы игрушки с дочерью герцога. Касар Сона, герцог провинции Сона и отец Ирисаны, сильно переживал за единственную дочь. Хотя в курсе его чувств были лишь два человека. Сай Терикс, глава службы безопасности, а заодно первый советник, и лейтенант службы Корт Садис, недавно вернувшийся в столицу после извлечения. Другие жители страны, так же как доброжелатели и недоброжелатели, считали герцога железным человеком. Тот без видимых волнений принял смерть упоки. Теперь, так же никак не изменившись, не переживал за пропажу дочери. Даже давние враги республиканцы стали с сомнением относиться к рекомендациям аналитиков разведки, что через дочь можно оказывать давление на опроводимую им политику. Герц искудился, когда к нему прибежал сам глава безопасности. Генерал, есть срочные новости о дочери. Врываясь в кабинет, с ходу сообщил Емадрог. Откуда? По привычке справившись с нахлынувшим волнением, уставился Герцк на Нева. На связь вышла какая-то наёмница и ввела код Орисаны. Я послал к терминалу Корта, тот выгнал связист так и задал несколько вопросов собеседнице. Пояснил Сайтерикс, усаживаясь в кресло напротив. Связь, конечно, без видео, да ещё и с шифратором голоса, уточнил Герцк. Собеседница не пожелала показать себя, но ответила на проверочные вопросы Корта. Кивнул Терикс и продолжил: "А значит, или это твоя дочь, или наёмница находится с ней на постоянной связи. Надеюсь, ты распорядился перевести канал ко мне на терминал". Заволновался Герцк. "Возможно, это долгожданная весточка от дочери. Корт контролирует линию, лишних ушей и глаз не будет", подтвердил Терикс. Ему самому не терпелось узнать хоть что-то о пропавшей девушке. Герцк включил терминал Инфосвязи. Привет, Сон. Раздалось с тёмного экрана. Мужчина даже вздрогнул от неожиданности. Несмотря на изменённый шифратором голос и отсутствие изображения, он понял, что на той стороне его дочь, так как в детстве с ним здоровалась по утрам только она. Привет, Соня, с трудом сдерживая волнение, пробормотал в ответ Герцк. Именно так он отвечал на приветствие. Это удачненько я зашла. Ты на месте. Раздалось в ответ. Надеюсь, меры безопасности ты принял? Максимум возможного», — кивая подтвердил Герцог. Он уже на сто процентов верил на той стороне канала именно Ирисана. Так выражалась она одна, когда забегала в кабинет к отцу с какой-нибудь просьбой. «Надеюсь, при разговоре отсутствуют противные райки Старс». Прозвучал еще один характерный оборот дочери. Тарса срочно отозвали обратно в Империю. Новый имперский наблюдатель еще в пути. Ничего не скрывая, сообщил Герцог собеседнице. Ха, сбежал подлец. Ладно, мы его позже достанем. Даже сквозь шифратер пробивалось недовольство дочери. Кто ещё с тобой на канале? Ха, только дядя Тэ рекорд в комнате связи, усмехнулся Герциг, переглянувшись с другом. Именно так велечала Ириса на советника. Привет, популя, раздалось по светлевшего экрана, с которого на Герцига смотрела его любимая дочь в комбинезоне наёмницы. Развлекаешься, а мы за тебя переживаем. Напряжение последних дней покинула отца. Довольный вид дочери сразу успокоил волнение. У меня много новостей, но есть самое главное. Только не падай со стола. Я нашла себе мужа. Ты нашла или он нашёл? Приподнял бровь Герцог. Ничто не обычное, он и так ожидал услышать, так что морально подготовился к потрясению. Мы нашлись. Немного смутилась девушка, глянув куда-то в сторону. И куда прятался этот засранец, который увёл дочь у герцога? — улыбнулся отец, с любовью глядя на такую взрослую дочь. Как ни странно, он готов принять любой ее выбор. В свое время, выбирая жену, он поступил так же. — Ну, ты его заочно знаешь, корт знаком лично, и он не засранец. Совсем смешавшись, пробормотала Эрисана. — Извини, может, он и на самом деле не такой, но для отца пока побудет именно им, хотя бы из-за того, что без спроса умыкнул дочку. — Показывай похитителя, — рассмеялся герцог. В поле зрения камеры появился Саш. Ага, спаситель, кивнул Герцик, уже догадавшись, кто увёл у него дочь. Доклад корто после излечения красноречиво описывал достоинства этого молодого человека, а также его опасные характеристики. В красках лейтенант не поскупился, поскольку в приписках он заранее замечен не был, вероятность правильного описания молодого человека стремилась к максимуму. Ну раз у вас всё серьёзно, мне остаётся лишь готовить свадебные подарки, одобрительно посмотрел отец на дочь. По крайней мере, теперь у девушки есть надёжная защита. Характеристики молодого представленым кортом впечатляли. Такой помощник герцогу очень пригодится, пусть даже за душой у него ни кредита. Это не все новости, наконец спокойно выдохнула девушка. Она всё же ожидала от отца некоторого неодобрения быстрым выбором мужа. Пересылаю одну интересную беседу имперских военных, попавшую мне в руки. Послушай, я подожду. Средствами на оплату связи мы обеспечены. Герциг получил запись разговора в каюте капитана имперского корабля, подслушанную Сашем. Несмотря на краткость, содержимое привело герцога в ярость. Значит, кто-то в столице решился перераспределить силы в совете. Но ну, я им всё там выскажу. — Хм, ничего ты ему не скажешь. Это всего лишь запись чужого разговора. Доказательством она является только для тебя. Охладил его пыл сайт Терикс. — Да, ты прав. Так же резко, как и взорвался, успокоился герцог. — А вот с Райкисом я рассчитаюсь. Из чего думал? Делать с помощью республиканцев ловушки для моей дочери, а потом ее спасать и использовать в своих целях. — И с ним ты ничего не сделаешь. Он лишь пешка, исполняющая чужие команды. Его-то и убрали отсюда, чтобы ты случайно не обнаружил, кто заказчик. А вот этого гада достать и свернуть ему голову «Ой, как хочется!» Нервно теребя подбородок, проворчал Терикс. «Да, ты опять прав. Буду держать себя в руках. Надо при следующей встрече переговорить с глазу на глаз императором. Он, конечно, не упустит возможности усиления собственной власти в Совете, но на такие способы воздействия не пойдет. Кто-то зашевелился у него за спиной». Это опасно и для него, и для империи, и для нас. — Я так понимаю, это еще не все новости? — опять взглянул герцог на дочь. — Не все! — радостно кивнула девушка и вывела на экран свой рейтинг наемницы. — Э-э-э, откуда? — с недоумением уставился отец на беззаботно смотревшую на нее дочерку. Герцог прекрасно понимал цену этих с виду обычных цифр. У нас с мужем совместное производство прыжковых штурмовиков. Половину рейтинга заработали на экспериментальной модели, а остальные на паре машин по пути обратно на пограничную базу Империи, пояснила Ирисена, передавая отцу основные технические параметры машины. А, мини-фрегат да ещё и в разведывательном варианте. Невероятно полезная штука для наших пограничных баз, удивлённо хмыкнул Терикс, переглянувшись с отцом девушки. Надеюсь, по знакомству продашь любимому папочке несколько штучек. Скорчил просительную рожу Герца, глядя на дочь. "Я уже заключил договор на провах дочери Герца го на 30 ка машин. Заводик у нас небольшой, так что месяца за 3 подчинённые управятся, присылая пилотов по этим координатам". "Попрошайка", весело рассмеялась девушка. "Так и подумал, забралась в опасные территории", осуждающе покачал головой Герц. "Объясню при встрече. Мы с мужем ищем транспорт до дома". «Машины у нас хорошие, но лететь в одиночку не хочется, так что до встречи!» — прервала связь Ирисана. «Что думаешь?» — посмотрел герцог на Терикса. «Все сходится. Полагаю, Саш этот с какой-то колонией в этом районе». Задумчиво кивнул сам себе Терикс. «Не знаю, зачем его посылали в республику, но, похоже, его руководству срочно понадобились биотехнологии соседей». «Вот он и вернулся домой со знаниями, попутно затащив туда твою дочь». Судя по характеристикам машин, колония весьма приличная. Учти ещё полный цикл производства. Не каждое поселение способно изготавливать прыжковые корабли. Я бы сказал, таких колоний я знаю единицы. Сам подумай, раз герцогство строит фрегаты и то не полностью, то колония, производящая всё до последнего винтика в диком секторе галактики, весьма интересная штучка. Учтён переданные и рясанные параметры машины и получим вывод, поселение принадлежит развитой империи из центральных миров. Только они иногда посылают для исследования перспективных районов галактики огромные корабли с самодостаточным обеспечением. Про технологию невидимости я, конечно, встречал упоминания в инфосети, но все известные работы пока на стадии экспериментов, а здесь полностью законченный продукт. Про реактор я уже не упоминаю. Двигатели такого объёма и с такой мощностью не существует. Надеюсь, при встрече твоя дочь кое-что нам расскажет. Хорошо бы побыстрее, пробормотал Герцог. Что дальше? тихо спросила Ириссана у Саши, уставившись в пустое пространство погашевого экрана. Хочешь познакомиться с новым имперским наблюдателем? Чтобы отвлечь подругу от разговора, предложил Саш. Грусть Ириссаны ему не нравилась. Хочу, встрепенула с девушка. В столицу герцогства с заходом в республиканские миры направляется имперское дипломатическое судно. Мне кажется, ради наблюдателя даже имперского никто не будет гнать такой корабль в одну сторону. Вероятно, что он будет в списке пассажиров приближаться к сотне. И Саш подтверждает моё предположение. А, осталось попасть на борт, вздохнула девушка. «Ха, проще простого, ухмыльнулся Саш. Я уже подал предложение на наём наших машин в качестве охраны и сопровождения. Дипломатический корабль создан на базе экскортного эсминца. В перемещении по империи ему бояться нечего. В случае выхода за границы экскорт обеспечивается военными либо набирается среди наёмников. Империя боевых действий с республикой сейчас не ведёт, поэтому флот отпадает. Нанимает охрану в данном случае сам капитан. Объявление о найме Искин обнаружил в лимфосете. Учитывая наш теперешний рейтинг, предпочтут нанять нас, даже если на примете уже есть кто-то из знакомых. Саш оказался полностью прав. Они даже не успели выйти из переговорного модуля, как пришло сообщение о заказе. Особые условия, выдвинутые Сашем, не смутили капитана. У пилотов с высоким рейтингом встречались заявки гораздо экзотичнее, но такие наёмники стоили своих денег. Недолго думая, парочка подняла машину со стоянки и перелетела на пока пустующую палубу судна заказчика. У диспетчера порта и дежурного оператора корабля перелёт штурмовиков удивления не вызвал, поскольку на экранах локаторов отображались отметки обычных машин. Демоны специально включили своеобразную полевую подсветку на базе ослабленного силового экрана. Корабельных техников, обслуживающих одну из взлётных палув, их появление привело в недоумение. Такого трудяги ещё не видели. Два совершенно чёрных монстра, внешними формами напоминающие обычные старые прыжковые штурмовики, выглядели на пустой посадочной палубе весьма зловеще. Лишь лёгкая голубоватая подсветка слабого щита выдавала формы кораблей. "Это ещё что такое?" с недоумением посмотрел младший техник на старшего товарища. Судя по моим данным, это часть нашего сопровождения. С интересом рассматривая машины, пробормотал старший техник, сверяясь с эскином. Это старьё, капитан не спятил, удивился младший. Я сколько раз говорил, не смотри на форму, вникай в содержание, тупица, пробурчал старший и тут же добавил: И если ты потрудишься посмотреть на данные диспетчера, то обнаружишь, срок эксплуатации машин меньше месяца. Так что это совсем не старички. Судя по внешнему покрытию, это вообще что-то новое на базе старого корпуса. Ты не застал то время, когда эти машины считались весьма неплохими, если их правильно использовать. Теперь перейдём к пилотам. Пилотов-наёмников с такими рейтингами единицы. Редко кто из парней доживает до набора даже половины данных цифр. Смертность в этой категории бойцов высокая. Уши радуйся, что тебя будут охранять настоящие асы. Шлюз одной из машин открылся, из него легко выпорхнула маленькая девичья фигурка и приветливо махнув стоящему в недалеко технику, скрылась в принявшем её люке другого штурмовика. Это ас. Широко раскрытыми глазами уставился парень на старшего техника. Бог ты мой, я о таких пилотов только от знакомых слышал, продолжая с восторгом смотреть на громаду штурмовика, выдохнул старший. Вот эта малышка ас? ещё раз переспросил подчинённый. Судя по рейтингу, да, задумчиво кивнул старший, переводя взгляд с собеседника, он покачал головой. Ты опять смотришь лишь на внешность. А если они прошли процедуру омоложения, вот таких пилотов денежки водятся. «Да я за всю жизнь на эту операцию не заработаю», — вздохнул младший техник. «Сейчас, сейчас», — бормотал в это время старший. «Вот, получил данные. Спецы. Два фрегата уничтожили, два повредили и три десятка сбитых наемников. Судя по всему, куча баллов именно за крупные суда». «Вот эта штука сбивает фрегат?» — пораженно уставился наш штурмовик-младший. «Я же говорил. Хорошая машина, если знать, как ее использовать. Это тебе не современные пукалки со средними торпедами». В её базовой комплектации корабельные присутствуют. Да, кстати, судя по сообщениям из порта, сейчас прибудет боц с их заказом. Вот только не понимаю, куда они всё это пихать будут. Почесал затылок старший техник. А что там? Заинтересовался младший. Четыре крупных корабельных торпеды и в шесть раз больше средних. Да это ой ма опасных железях займёт половину их корпуса. Это что, резиновые корабли? Техники удивлённо переглядывались друг с другом. Ответ на вопрос отсутствовал, но появился через полчаса. Четыре новеньких робота-ремонтника выпорхнули с прилетевшего робота. Быстро и снаровисто, как будто изначально только этим и занимались, перегрузили всё вооружение с транспорта в трюмы штурмовиков и лихо упаковались туда сами. Техники пришли в полное недоумение. У судов этого класса не имелось столько вместительного трюма. Это же прыжковые штурмовики. Тогда куда делись их маршевые двигатели? Вопросов появилось гораздо больше, чем люди получили ответов. Саш учёл опыт предыдущих боёв и недостаточный запас торпед на подвесках новой машины. Третий фрегат они упустили, а могли тоже догнать и повредить, будь у них дополнительное вооружение. Трём переделанного штурмовика позволял хранить двойной боезапас торпед. Парочка новых ремонтных роботов для каждого судна, дополнительно к двум существующим штатным ремонтникам, позволяла даже в полёте произвести подвес боекомплекта заново, значительно увеличивая боевую мощь. Также одной из особенностей контракта Саш указал, что жить они будут в собственных машинах, а не в общих каютах экипажа. Капитан Симон Пирс легко согласился на такие условия. Это ему ничего не стоило. Тем более он запросил сведения по пилотам из инфосети и, так же, как и техники, впечатлился их подвигами. Когда и где они настреляли столько фрегатов неизвестно. Такие данные наемные конторы никому не предоставляют. Но, по крайней мере, о последних капитану узнать удалось. Гражданский конвой, недавно притащивший два пиратских судна, еще не сошел с лент новостей местной инфосети. Хотя напрямую ни о чём не сообщалось, но дотошные корреспонденты раскопали некоторые подробности, и там фигурировали именно два прыжковых штурмовика. Насколько удалось выяснить, других машин этого типа, кроме мирно стоящих на взлётной палубе, в окрестностях базы больше не наблюдалось. Сопоставить все факты труда не составило. Личности пилотов капитана заинтересовали, и он собирался разрешить им посещение верхних отсеков, где находились пассажиры. Обычно большая часть экипажа, не связанная с обслуживанием путешественников, без дополнительного разрешения капитана на этих палубах не появлялась. Среди наёмников и флотских частеньков встречались личности несовместимые с гражданским обществом. Лишних проблем капитан старался избегать, но в случае с этими пилотами интерес победил. Тем более кадры, снятые с камеры наблюдения на посадочном поле, достаточно подробно показали капитану лицо и фигурку девушки-пилота. И Сэш в очередной раз подтвердил высокий результат в прогнозировании событий. Искин заранее предсказал такой вариант действий капитана. Теперь у Ирисаны появилась возможность встретиться с новым наблюдателем империи, не раскрывая истинного имени. К вечеру на взлётную палубу приземлились 16 системных машин и десантный бот наёмников. Для большого количества малых кораблей на этой палубе площади уже не хватило. Каждый штурмовик демонов занимал два стояночных места. Пилоты-системников лишь на мгновение столкнулись с парочкой у лифтов. Только им предстоял путь на нижние жилые палубы, а парня и девушку лифт унес наверх к пассажирам. «За что им такие привилегии?» – стал возмущаться один из молодых пилотов. «Вышвырнули нашу четверку машин из группы, поселились на верхних палубах. Да они еще моложе, чем я!» «Прекрати ныть!» – недовольно рявкнул старшей группы. У них двоих рейтинг выше, чем у всех нас вместе взятых. Или ты считаешь, что баллы у наёмников дутые? Нет, нет, я так не думаю, виновато пробормотал пилот, уже загружаясь в лифт и неуверенно добавил. Но всё равно несправедливо. Почитай сообщение капитана, проворчал старший пилот. Там вообще-то сказано, что жить они будут не на верхних палубах, а в своих коробочках всё время. Ведь сейчас не военное положение. В наших каютах можно только лежать или стоять, а не жить, удивился молодой пилот. обнаружив на компе эту информацию. «Вот поэтому у нас такие рейтинги, а у них совсем другие», похлопал по плечу молодого пилота старший. Увидев заинтересованные взгляды прислушивающихся к разговору напарников, он продолжил. «Встречал я в свое время таких пилотов. Они на самом деле постоянно живут в собственных машинах, и это все, что у них есть. Я лишь взглянул на их технику и сразу понял, эти две стоят побольше наших системников вместе взятых. Поверьте моему внутреннему чутью, Эти чёрные птички страшные штучки. Похоже, сюда прошли не одну модернизацию. Но это не самое главное. Я перед лифтом чуть не споткнулся, поймав взгляд этого паренька. Он с мёртвым безразличием смотрел сквозь меня, но, похоже, видел все мои внутренности. Мой старый наставник один раз водил меня в маленький ресторанчик в столице. Там собираются знаменитые пилоты, и держит его одна из таких легендарных личностей. Те люди, с которыми я там встретился, смотрели на меня точно так. Когда мы ушли из ресторана, наставник мне посоветовал: "Если встретишь пилота с таким взглядом, и он окажется твоим врагом, беги. Он не обратил на тебя внимания, значит, ты ему не соперник. Это уже не люди, это демоны боя". Думаешь, парень мельком на тебя посмотрел и забыл? Ошибаешься. Он посмотрел и оценил, каким из сотни подходящих способов тебе легче всего прикончить. Эти люди всегда наготове. У них постоянно просчитываются куча вариантов дальнейших действий. Только так они научились выживать в безвыходных ситуациях. Сбить, подбить, убить наконец их можно только толпой. Но вот в чём фокус. В кучу они-то и не полезут. Они будут ходить по краю и бить вас по очереди. Вы в конце концов закончитесь, а этот демон просто двинется туда, куда направлялся до встречи с вами. Ну ведь они же молодые, откуда опыт? возразил один из пилотов. «А ты, я вижу, на глаз можешь определить, прошел человек омоложение или нет. Возможно, той девочке столько лет, сколько твоей бабки!» — усмехнулся старший пилот. «Я не подумал!» — виновата пробурчал собеседник. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха, рассмеялся старший пилот. «Вот в этом и отличие. Они думают, а потом делают, а вы делаете, а думать потом уже некому. Будет возможность, попрошу их провести пару тренировочных сваток для слетанности». Саш, скоро я с тобой точно превращусь непонятно во что. Ты видел, как смотрели пилоты на мою выдающуюся попу в этом облегающем комбинезоне? Слегка повернув голову и похлопав себя по упомянутому месту, задумчиво посмотрев на Сашу, произнесла Ирисана: "Пусть завидуют, лишь бы не трогали". Безразлично пожал плечами Саш. "Ой, учить тебя ещё и учить", вздохнула девушка, тормозя парня перед входом в общий зал усталой. На приёме у капитана, тем более дипломатического корабля, появляться в рабочей одежде не принято. Что, мы разве плохо выглядим? Наивно уставился на подругу Саш. В том-то и дело, что слишком хорошо. Женщины обзавидуются, мужчины не будут спускать глаз с моей фигуры. Что придумает уизвлённая женщина, никогда не известно. Давай лучше переоденемся в парадное комбинезоны наёмников. Хорошо, кивнул Саш. Волна, пробежавшая по их фигурам, преобразила облегающие комбинезоны пилотов в более свободные, чуть мешковатые новенькие формы наёмников. Так-то лучше, критично осмотрев себя и мужа, заключила Ирисана. Разрешение на проход у них имелось, так что автоматическая дверь пропустила гостей. Помещение общего зала, а заодно и столовой для пассажиров, находилось на самой верхней палубе. По приказу капитана столики и лёгкие кресла поднимались из специальных укрытий в полу, и зал превращался в столовую. Именно в таком состоянии помещение пребывало большую часть времени полёта. Последние пассажиры прибыли на борт, и корабль готовился к старту. Поскольку парочка вошла в зал со стороны шлюза экипажа, многие люди за столами обратили на них внимание. К тому же, направились они к столу капитана. Именно он пригласил их на общий ужин перед скорым отлётом. По традиции капитан каждый день приглашал кого-то из гостей. Многие вокруг не понимали, почему для первого ужина выбор пал именно на эту парочку. Дипломаты и торговцы никогда не упускали таких мелочей. Многие из них поставили себе заметки узнать побольше о наелниках. Поскольку судно относилось к дипломатическому корпусу, синтезаторы пищи использовались высшего класса с расширенным выбором блюд. Первая проверка показала прекрасное знание девушкой многих достаточно экзотических вариантов из меню синтезатора. Как пилоты с ними справлялись, выдавало огромный опыт этих людей в деле поглощения экзотических кушаний. Вообще-то Ирисана давно знала все эти кушания и частенько заказывала себе дома. Подсказать Сашу мысленно, что с ними делать и как всё это употреблять, ничего не стоило. Такой ход начала знакомство по-приветствувал искренн. Их действия дополнительно запутывают капитана. Что и случилось в действительности? Хозяин судна и сам не знал многих блюд, которые девушка заказывала электронному повару. Единственное, что он предположил, парочка побывала в большом количестве миров. То, что кто-то из них родился в аристократической семье, где могли позволить себе питаться такой едой постоянно, у капитана даже мысли не возникло. Он не встречал аристократов среди наёмников с такими рейтингами. Большинство людей высшего круга, выбравших военную эстезию жизни, шли на флос с перспективой занять безопасное, тёпленькое место повыше. Лишь единицы из аристократов соглашались постоянно рисковать жизнью ради рейтинга. Насколько знал Симон Пиррус, прямые вопросы про работу и приключения в среде наёмников не приветствовались. Лёгкий разговор за столом не позволил ему составить какое-нибудь окончательное мнение о приглашённых за его стол гостях. Единственное, что удалось узнать, парочка недавно зарегистрировала брак и сейчас находится в свадебном путешествии, а заодно направляется к семье девушки, живущей в столице герцогства. А последние трофеи, как они связаны со свадебным путешествием? поинтересовался капитан. Никак, пожал плечами Саш. Просто попались по пути. Правда, третий удрал. О, там оказывается ещё и третий имелся, удивился Пирс. Насколько выяснил капитан, кроме слабо вооруженного транспорта с небольшим прикрытием и этих двух штурмовиков, другая защита у конвоя отсутствовала. Он многое бы отдал, чтобы посмотреть, как такой силы можно разнести два фрегата и заставить сбежать третий. «У нас модифицированные машины, изготовленные по специальному заказу», — пояснил Эрисана. «Модификация, которая позволяет штурмовику гоняться за фрегатами», — недоверчиво покачал головой капитан, — Только что поступила заявка от старшего пилота на нетой группу прикрытия. Как вы посмотрите на совместную тренировку? В следующей системе никто не живёт, и можно отвести пару часиков на такую операцию. Мы согласны, кивнула девушка, переглянувшись с Сашей. Довольный результатом беседы, капитан отпустил гостей. Те быстренько смылись из зала. Сидеть на виду у разглядывающей их кучи народа Саше было неприятно. Не привык он к таким толпам в этой вселенной. Ирисона тоже обычно сторонилась больших светских мероприятий. Тренировка состоялась через сутки в одной из необитаемых систем уже в республике. Группа малых кораблей-наёмников играла роль защитников, а штурмовики нападающих. Атакующие поступили не так, как предполагал старший пилот. Их машины ворвались в схватку как смерчи, попутно награждая виртуальными попаданиями противников. Постоянно вертясь между машинами защитников, они выводили их из строя одну за другой. Применять торпеды в такой плотной свалке невозможно, а мощные выстрелы нападавших не шли ни в какое сравнение со стрельбой соперников. Демоны не пользовались режимом невидимости. Точнее, не отключали имитирующие видимость щиты. Им хватало преимущества за счёт эскинов в секторной силовой защиты и возможности Саши видеть в Астралии вероятностные линии атак неприятеля. Раз за разом штурмовики пробивали защитные ряды наёмников и прорывались к корпусу Эсминца, нанося виртуальные торпедные удары. Ближняя оборона судна ничего не могла поделать с секторными экранами. Даже прямые попадания по расчётам эскинов гасились мгновенно восстанавливающейся защитой. И по тем же расчётам нападавшие раз за разом прогрызали дыру в силовых полях корабля, пока не запустили в ослабленные точки пару корабельных торпед. После таких попаданий судно, если и останется относительно целым, то уже воевать точно не сможет. Насколько огорчились пилоты-наёмники, настолько был доволен капитан. Он кое-что узнал о характеристиках штурмовиков и понял, что такие кораблики с пилотами высокого класса на самом деле легко прогрызают защиту судна. Наличие машин, способных в бою оттянуть на себя пару фрегатов, согревало тревожную душу капитана. После следующего прыжка судно оказалось у одной из населённых планет Республики. Часть торговцев и пара дипломатов высаживались именно здесь. Стоянка предполагалась в течение двух дней, так что большая часть экипажа и почти все пассажиры отправились обозревать особенности жизни в республике. То, что везде вместе с роботами трудились клоны, удивляло им перцев. Несмотря на серьезную опасность, Саш с Ирисаной тоже решили прогуляться. Идентификаторы наемников достаточно хорошо маскировали их личности. Пройдя через таможню, они со станции спустились на планету. В республике есть на что посмотреть. Города отличались от имперских в лучшую сторону. Применение труда клонов позволяло содержать все в идеальной чистоте и порядке. Здесь даже нищих не было. У самого последнего бедняка республики и то имелась парочка клонов для собственных нужд. Те же клоны полностью развратили большую часть населения. Трудиться республиканцы почти разучились, переложив все на плечи искусственных помощников. Себе они оставили только управление и удовольствие. В различных увеселительных заведениях в городах присутствовало огромное количество на любой вкус. Ирисана уже однажды посещала такие центры развлечений. Саш побывал в них впервые. Отдыхать республиканцы умели. Неожиданное сообщение капитана о срочном отлёте испортило парочке удовольствия, а заодно, возможно, и спасло жизни. Зерта Конна в очередной раз наказали за неудачную операцию и сослали в резерв на второстепенную планету в таможенную службу. Начальство всё же считало его способным сотрудником. Когда с имперского корабля на станцию сошла парочка молодых людей в одежде наёмников, он от удивления чуть не потерял дар речи. Девушка, как две капли воды походила на дочь герцога. Уже не полагаясь на собственную память, Зард срочно отпросился с наблюдательного поста на таможне и последовал за парочкой. Нужны доказательства. Это же может быть фанатка Герцогине. Зард издали пристально наблюдал за объектами. Где была возможность, он собирал образцы их ДНК. Больше всего ему повезло, когда парочка перекусывала в одном из ресторанчиков в парке развлечений. Он успел перехватить клона, который убрал их столик и забрать пустые стаканчики из-под напитков. Поскольку определить, кто из парочки из какого сосуда выпивал, он не мог, то решил провести анализ ДНК на обоих. Получив необходимое, бывший сотрудник разведки бросил наблюдение. Если это она, то никуда уже не денется. Он точно знал, что временное разрешение у подозреваемых выдано на 2 дня. Так что он успевал. Бросившись в медицинскую лабораторию, где работал один из его недавних знакомых, он попросил того провести анализ кодов. Здесь Зарту сильно не повезло. Сотрудник только окончил смену, но твердо пообещал Зарту провести анализ утром. Начало следующего дня бывший разведчик ждал с трепетом. Дождался. В комнату ворвались сотрудники службы безопасности. Скрутив удивлённого, не сопротивляющегося и ничего не понимающего Зарта, они затолкали его в машину и доставили в отдел службы. Только там, после длительного разбирательства, Зард понял, что произошло. Его знакомый, как и обещал, выполнил анализ ДНК, но за такими работами в республике идёт постоянный контроль со стороны СК и службы безопасности. Если бы результаты теста ДНК подтвердили только совпадение с кодом дочери герцога, ничего бы не произошло. Знакомый отдал бы выводы Зарту и выпил с ним бутылочку вина. Однако вторая ДНК с другого стаканчика оказалась в розыске. Мало того, она стояла в приоритетном списке. Сначала сотрудники службы безопасности по наводке из Кина взяли знакомого Зарта. Потом нагрянули и к нему. Вторая ДНК принадлежала сбежавшему Ван Хрому, бывшему лаборанту центра репликации, знающему самый охраняемый секрет республики. Зарта ввели в кабинет начальника отдела. Когда он рассмотрел, кто сидит за столом, челюсть гостя почти упала на пол. «Да, мой дорогой друг, это твой старый, знакомый, добрый, толстый ворд Кортис!» Мягким голосом сообщил ему толстяк. А потом, взорвавшись, заорал. «И ты, скотина, опять в лес в мое дело! Нагадил! Как мне прикажешь поступить? Сворачивать операцию, на которую затрачен целый год, только из-за того, что какой-то идиот решил высушиться?» Я ничего не понимаю, пробормотал Зард, ошарашенно мотая головой. Ладно, мгновенно успокоился Ворд. Поскольку ты влез в это дерьмо уже по уши, перевожу тебя под своё командование. А ты, наверное, подумал, что меня уже списали и запихнули руководить идиотами в этом вонючем кабинете, подмигнул ему толстяк. Я ничего не успел подумать, выдохнул Зард, переводя дыхание. Всё происходит слишком быстро. Вот потому ты тут. Техно лу пальцем внестал стяка, а потом гихидно усмехнувшись, указал вверх. А я там. Если удастся, приобретём бонусы в виде парочки неучтённых пленников. Возможная награда какая ни какая обломица. Собирайся, в твоём распоряжении 2 часа. Мой корабыт отлетает через это время. Охрана вывела Зарто за пределы участка и оставила на улице По-прежнему ничего не понимая, он, качая головой, отправился закрывать свои дела. Похоже, у него появилась возможность вернуться на прежнюю ступень иерархии республики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА